Ночь прошла хоть и беспокойно, но без происшествий. В основном все были заняты массовыми похоронами. Плач постепенно стихал, хотя боль в душе у многих засела надолго. Человек из прошлого больше не появлялся и никак не давала себе знать. Однако охрана по периметру поляны стояла усиленная, готовая открыть огонь по-любому, кто выйдет к полыхавшим кострам. Около полуночи поднялась пальба. Все мужчины похватали оружие, бросились на защиту лагеря. Но оказалось, что к огню вышел невиданный зверек с бурым мехом и тупыми зубами. Нервы людей были настолько взвинчены, что они открыли огонь при малейшем движении. Наконец наступило утро. С севера дул прохладный ветер, который пробирался между огромных деревьев. Первые неверные лучи залили поляну, которую беглецы из прошлого мира не так давно хотели считать своим новым домом. Измотанные бессонницей, уставшие люди передвигались точно призраки. Лишь единицы нашли в себе силы уснуть. В основном те, кого не коснулась охрана лагеря и смерть близких. Мик с Кайрой сидели в обнимку у костра. Глаза у обоих слепались, но спать не получалось. Душила тревога о том, как быть дальше. «Надо идти к кораблю», — понуро произнес брат удачи. «Если он там еще есть», — тем же тоном ответила пиратка. Про то, что человек из прошлого может что-то сделать с Бигетом, Мику и в голову не приходило. «Это понимание придало сил». Капитан поднялся от костра, схватил лежавший неподалеку пистолет и тактик. — Я с тобой! — поднялась Кайра. Не дав сказать ни слова, крикнула. — Малыш! Малыш, где тебя осьминоги носят? — Да здесь я! — послышалось от соседнего, почти потухшего костра, возле которого из десяток людей. Байтерос поднялся на ноги. Его внушительная фигура сгорбилась, словно на плечах он держал неимоверный вес. Видимо, и его придавило ощущением безнадеги, когда десяток его лучших бойцов попросту разорвал призрак прошлого. «Дай нам ребят кошку мне в пятке, попросила дочь Фаранда. «Прогуляемся к резвому, поглядим, что этот...» Чувствовалось, что у Кайры рвалось наружу крепкое словцо, но она на удивление удержалась. «Сделал для того, чтобы мы смогли уйти, греметь ему в вечность якорями» с несколько мгновений раздумывал, словно решал, кого именно отправить. А потом поднял с земли свою саблю и четырехзарядный пистолет. «Я сам с вами пойду», — сказал он с такой угрозой в голосе, что врагу лучше не попадаться на пути этого великана. Его плечи распрямились, взгляд приобрел суровость. «Это отличная идея, малыш», — весело произнесла Кайра. «Ты один сотни стоишь, кошку мне в пятки, если вру!» Миг с Кайрой и главным абордажником двинулись в чащу. Если быть точнее, то за время пребывания на безымянном острове людей между берегом и лагерем образовалась тропинка, которую протоптали те, кто переносил пожитки. По ней-то спутники и отправились. Шагали немедленно и не быстро, в самый раз, чтобы успеть отреагировать на неожиданную опасность. Каждый чувствовал себя сжатой пружиной. Ни одним словом они в дороге не обмолвились, так как приходилось вслушиваться в каждый звук, коих оказалось немало. В чаще шуршали звери, которые начали обходить людей стороной. В кронах шелестел холодный северный ветер. Просыпались птицы, начинали распевать сладкими голосами, встречая новый день. Солнце уверенно взбиралось над миром, и к тому моменту, как капитан, его жена и главный абордажник вышли на берег, уже висело над горизонтом. Резвый стоял там, где его и оставили. Под одним из навесов валялся инструмент, которым осуществляли кренгование. Однако беглецам из умирающего мира бросилось в глаза иное. Чуть правее того места, где они сели на мель, в водорослях имелось проплешина. Тропинка, если ее можно так назвать. ее ширина казалась чуть-чуть больше, нежели ширина Биггита. «Чтоб не сблевать ядовитой медузой!» — воскликнула Кайра. «Не соврал! Выход есть!» Мик рванул к судну. Забравшись по скинутому шторм шторм-трапу на палубу, тут же начал карабкаться по вантам на грот мачту. «Ты куда, Мик?» «Тысяча тухлых моллюсков! Куда тебя понесло?» — воскликнула дочь Фаранда. Брат удачи не ответил, продолжая карабкаться на грот мачту. Наконец добрался к грот Бомбрамрею, последнему Рею на грот мачте судов класса Бигет. Выпрямившись, вгляделся в бесконечные воды Скары. Оставалось лишь жалеть, что не взял с собой подзорную трубу. Однако и так острым зрением увидел, что путь через водоросли прямой точно стрела и простирался, насколько хватало глаз постепенно сливаясь в тонкую-тонкую линию. «Чтоб мне сблевать ядовитой медузой», — повторил Мик слова жены. «Действительно, не соврал». Он скользнул вниз, где терпеливо дожидались Байтера с Скайрой. «Уходим», — сказал им Мик, только ступив на песок. «Немедленно. Поднимаем всех, перетаскиваем все сюда и уходим».